Глава 28. Рьяна. Я до конца не понимала, что же меня за язык дёрнуло назначить Эйдару эту встречу, но так или иначе решила всё-таки прийти. В какой-то мере я осознавала, что сама не справлюсь с этим передатчиком, слухами и всеми прочими неприятностями, которые появились в моей жизни из-за барната а действовать на Абум я не привыкла. Хотелось верить в то, что Эйдар не нарушит своё обещание, и если Терренс всё-таки не преступник, просто оставит его в покое. Впрочем, тут же в голове возникла дурацкая мысль. Но ведь даже если с передатчиком всё хорошо, это ничего не подтверждает. А если плохо? И вообще, с каких это пор я подозреваю любимого преподавателя, но доверяю при этом столь раздражающему меня барнату Каким образом он так легко втёрся мне в доверие, что я уже готова принести ему передатчик? Отгоняя прочь дурные мысли, я проскользнула в комнату, повесила на дверь охранное заклинание, чтобы соседка не изволила зайти в самый неподходящий момент. осмотрелась и нахмурилась. Вроде бы всё лежало на своих местах, но мне почему-то показалось, что в комнате что-то неявно изменилось. Обычно такое предчувствие возникало у меня тогда, когда Клариса лазила по моим вещам, пытаясь найти там что-то интересное. Опять шарилась по карманам, что ли? Хмуро пробормотала я. Вот дрянная девчонка. И как она только на специализацию-то попала. Впрочем, не исключено, что на первом курсе Клариса была куда более мотивированной студенткой и что-то делала. а потом уже перестала учиться и просто трепала мне нервы своим бесконечным присутствием. В прошлом году её бесконечные прогулы закончились повторным курсом. В этом уже такого шанса не будет. Выгонят же. Но держится за какие-то таланты. Едва сдерживаясь, чтобы не шипеть от досады, я полезла в свой тайник, открыла его, сняв охранное заклинание, достаточно хитромудрое и уж точно не входящее в список изучаемых в Академии, и обнаружила, что там ничего не было. Я сначала подумала, что забыла вчера перепрятать артефакт, бросилась ко второму укромному месту, но там было ожидаемо пусто. И, судя по остаточным следам моей энергии, я так и не ошиблась, и вчера вечером перекладывала передатчик. Проклятье! Я выругалась сквозь зубы. Охранное заклинание было вскрыто и восстановлено моей же магической энергией. Я знала о том, что теоретически возможно отодвинуть в сторону заклинание, окружив его очень сложным плетением, но вероятность того, что силовое поле не повредится, минимальная. Что же за такой могущественный маг искал передатчик, что так легко провернул эту процедуру? Впрочем, я вдруг вспомнила, что как мне достался кубик Эйдара, так и ему тот, что был наполнен моей силой. А значит, барнет вполне мог воспользоваться артефактом, приоткрыть защиту и восстановить заклинание. И никаких плетений не нужно. Конечно, это тоже было довольно сложно, но уже более реализуемо. И я не сомневалась, что Эйдару хватило умений такое провернуть. Зачем тогда всё было это? Предложение сотрудничать? «Обещание?» Мне стало гадко. Я уже нисколечко не сомневалась в том, что Барнетт забрал артефакт, воспользовавшись моим временным отсутствием. Я ведь была на парах, потом в библиотеке. На эти время, когда мы с ним не должны были пересекаться, но я пребывала бы не у себя в комнате, не так и трудно. Вот он им и воспользовался. Первым, исключительно девчачьим желанием было сесть и разрыдаться, обвинить себя в излишней доверчивости, но расклеится последнее дело». Я напомнила себе об этом максимально мрачным тоном, каким только могла, и решительно поднялась. Время встречи в башне уже подходило, и если Эйдар туда придёт, я ему устрою. Конечно, он может и не явиться, струсить или просто посчитать, что уже получил от меня всё, что хотел. Но что-то мне подсказывало, что эта наглая скотина всё-таки появится, хотя бы ради того, чтобы поиздеваться и создать новую причину для дурацких сплетен. Вот же сволочь. Шумно выдохнув воздух, я решительно встала вернула заклинание на место, хотя от него теперь уже было мало толку и уверенно направилась к выходу. Единственным моим желанием было сбросить каким-то проклятием Эйда разбашни!» или сделать что-то ещё достаточно плохое, потому, как бы ни сдерживалась, я даже не пришла, влетела на площадку, на которой мы назначили встречу, чувствуя себя достаточно раздражённой, чтобы высказать ему всё в лицо без особых раздумий.